Глава двадцать Утром просыпаюсь от осторожного толчка в плечо Открываю глаза и разжимаю пальцы на рукояти пистолета Спать с оружием под рукой уже стало привычкой Поэтому студент, пару раз чуть не получивший утром пулю Старается возвращать меня в состояние бодрствования максимально осторожно Протирая глаза, поднимаюсь из спальника Дарья уже родует в зале, поставив кофе и рой в позаимствованных вчера запасах еды. На завтрак сегодня по порции копченого мяса и сухари со сгученкой кофе. Удивленно смотрю на девушку, которая раньше не сильно рвалась помогать при подготовке к трапезе, ограничиваясь исключительно вскрытием своей банки консервов. Видимо, вчерашняя порция развлечений и импровизированный душ с влажными салфетками сильно подняли ее настроение. Когда заканчиваем завтракать, приходится потратить еще 15 минут, чтобы накормить пленниц, и по одной отвести их вниз по естественной надобности. На этот раз пытается что-то сказать и младшая, но ее благополучно обрывает Дарья, ловко хлестнувшей рукой по щеке. Та моментально затыкается. Когда их связывают, на всякий случай проверяя крепость узлов. Не хотелось бы по возвращению наткнуться на засаду внутри собственной базы. Убедившись, что все в порядке, отдаю команду готовиться к выходу. «Экипируемся так же, как и в прошлый раз, только карабин решаю в этот раз оставить. Возможно, понадобится очень быстро перемещаться, и он будет лишним грозом. К тому же в этот раз засад со снайперским огнем не предполагается». Дарья снова вооружается укороченным автоматом. Она же берет с собой небольшой рюкзак, в который укладывает драгоценности из особняка главы департамента образования и найденное ей нижнее белье. Если получится, то на обратном пути заглянем на трубазу к автомобилистам и узнаем, что у них за это можно получить». Когда все собраны, напоминая о навыках. У каждого из них сейчас по 10 свободных баллов. Вторая ступень легкого стрелкового оружия доступна за 2. Оставшихся 8 баллов хватит на 2 улучшения, когда доберемся до клиники. Егор с Дарьей по очереди улучшают навык на вторую ступени. Пока жду, обдумывая свою ситуацию. Решившись, вкачиваю навык легкого стрелкового оружия на третью ступени, отключившись на 10 минут от окружающего мира. Теперь у меня осталось только 16 свободных эволюционных баллов. Момент размышляю, не активировать ли навык автомата, но потом решаю с ним подождать до клиники. Нужно детально изучить все возможности, а это лучше сделать уже добравшись до нее, а не расходуя на это утреннее время и откладывая время выхода. В любом случае теперь у нас в группе два довольно неплохих стрелка, которые владеют оружием не хуже, чем я раньше. Конечно, понадобится еще практика, но с этим у нас проблем сейчас нет. Я сам замечаю, что после аптаида на третью ступень обращаться с оружием стало куда проще. Пальцы действуют на полном автомате, как будто у меня лет 20 накапливалась мышечная память. Надо теперь опробовать, как это скажется на стрельбе и скорости действия в реальном бою. Около десяти минут изучаем ситуацию вокруг, наблюдая из окна. Потом выдвигаемся. Порядок прежний мы с перекрываем, прикрываем, и Гор запирает двери. Потом рывком перемещаемся к опушке, где пять минут выжидаем и начинаем обход периметра. По его завершению углубляемся в лес, где через сотню метров снова выжидаем. Окончательно убедившись, что за нами никто не наблюдает, отправляемся дальше. Турбазу обходим по далекой дуге, потратив около часа, зато надежно избегаем возможных секретов автомобилистов. Когда бредём по лесу, выскакивает уведомление от центра контроля. Внесены изменения в алгоритм начисления социальных баллов эволюции. Добавлены новые навыки. Остановившись, открываю уведомление, но детализация внутри отсутствует. Что именно поменяли в начислении социальных баллов, непонятно. Списка новых навыков тоже нет. Только строчка о том, что они появились. Но их можно хотя бы посмотреть в общем перечне. А вот про социальные баллы справочная информация минимально. Интересуюсь у студента и Дарьи. У обоих тоже выскочило уведомление. Но в их случае только о новых навыках. После остановки продолжаем движение вперед. Несколько раз слышатся совсем отдаленные выстрелы, доносящиеся откуда-то со стороны города. Странная тишина напрягает. Я уже привык, что в окрестностях постоянно раздается стрельба, ее отсутствие давит на нервы и заставляет шарить не глазами по сторонам в два раза усерднее, чем раньше. Дважды останавливаемся на короткий отдых, заодно проверяя, нет ли за нами хвоста. Хотя что-то мне подсказывает, если по следу вяжется кто-то уровня мышки, то мы этого не заметим. Во всяком случае, пока преследователь не подойдет ближе 15 метров. На подходе к теплой весне замедляемся, начинаем продвигаться более осторожно. Когда оказываемся относительно недалеко, становится слышен какой-то голос. Слушиваемся, но отсюда не разобрать. Судя по звуку и интонации, там проигрывается какая-то запись. По мере приближения начинаем различать отдельные слова, но полностью разобрать текст получается только, когда подбираемся вплотную. Остановившись в метрах в 30 от опушки, слушаем. Внимание! Всем желающим попасть в клинику, необходимо подойти к центральному входу. В случае попытки проникновения через охраняемый периметр, мы будем вынуждены открыть огонь на уничтожение. Любая попытка агрессии будет жестко пресечена. Мы гарантируем вашу безопасность при отсутствии агрессивных действий с вашей стороны. Кто-то установил контроль над территорией перенегающей клиники? Хм, умный ход. Но нам это добавляет лишней головной боли. Аккуратно пробираемся к самой опушке, где залегаем и наблюдаем за происходящим. Отсюда видны два пролома в стене окружающий поселок. Каждый из них перекрыт мешками с землей и превращен в огневую точку. Судя по торчащим пулеметным дулам, к вопросу обороны тут подошли основательно. Поверх бетонного забора протянута колючая проволока. На верхних этажах ближайших к стене зданий тоже оборудованы позиции для стрелков. Используя снайперский прицел, насчитываю как минимум пять таких точек и двух снайперов. Солидно. «Начинаем продвигаться вдоль опушки. Учитывая снайперов, приходится отступить вглубь леса и перемещаться под прикрытием деревьев. В таком режиме добираемся до той стороны поселка, где расположен главный ход. Едва ли не полоском продвигаемся к самому краю леса. С этой стороны еще две такие же огневые точки. Сам вход тоже перекрыт мешками с землей, за которыми мелькает камуфляж. Похоже на армию, но откуда здесь военные? Последний раз я с ними сталкивался, когда покидал офисное здание». «Да это не факт, что это были именно они. Вот те двое, на которых я наткнулся около дома Дианы, точно были солдатами». Сообщение проигрывается раз за разом. Решаю пока залечь и наблюдать. На словах у них все звучит красиво. Только какой смысл пропускать всех подряд к клинике? Это выглядит, мягко говоря, не совсем логично. За первые 20 минут наблюдения ничего не происходит. Я периодически фокусируюсь снайперским прицелом, пытаясь что-то рассмотреть. «Дайре прикрывай тыл, Егор рядом со мной. Замечая активность на главном входе и активирую снайперский прицел. Через узкий проход между мешков наружу один за другим выходят люди. Насчитываю семь человек. Вглядываясь, узнаю лицо одного из них. Это легат, который был вместе с бородачем на трубазе. Сейчас он вышагивается недовольным лицом, даже не оглядываясь назад. Остальные подтягиваются, прикрывая фланги и тыла. Слышится звук двигателей». На встрече этой группе по дороге движутся сразу три автомобиля. Два полностью идентичны тому, что мы видели раньше у клиники. Третий еще один внедорожник, поменьше зеленого цвета. Автопарк у этих парней, похоже, действительно неплохой. Небольшая автоколонна подъезжает к группе Негата, которая рассаживается по машинам. Сразу после этого автомобили делают разворот и быстро скрываются из виду. Думаю, Легаты и его люди, похоже, действительно прошли клиники и вернулись назад. Но с другой стороны, у них довольно серьезная по сегодняшним меркам структура, а нас всего трое. Ждем дальше и наблюдаемо. Через полчаса из леса выходит два человека, приближаются к главному входу и какое-то время общаются с охраной, находясь снаружи. Через пару минут оба проходят внутрь. Через какое-то время один из них выходит и машет рукой, смотря в сторону леса. Через несколько секунд видим, как оттуда появляется еще трое хмыкаю. Отправили двоих на разведку, чтобы те проверили, насколько там безопасно, и потом дали знать остальным. Обращай внимание, что вышедший помахать рукой по-прежнему вооруженно, то есть оружие у гостей не отбирают. После того, как эта группа уходит внутрь, ждем еще минут десять. Выстрелов нет, как и других подозрительных звуков. Коротко совещаемся и выдвигаемся к входу на территорию поселка. Для простой схемы по истреблению всех явившихся эволюционистов, происходящее слишком сложно. Как минимум половину людей отпугнет аудиозапись и многочисленная охрана с тяжелым вооружением. В реальности, думаю, отсечется процентов 70, а то и больше. Для охоты на эволюционистов проще было бы разместить скрытые засады и снайперов по всему периметру, остреливая пробирающихся внутрь. А эти выставляют себе показ. Студент предполагает, что какая-то новообразованная структура установила контроль над клиникой и в каком-то формате потребует плату за доступ. На поверку все оказывается куда проще. Приблизившись к посту охраны, видим внутри несколько человек в камуфляже. Один из них тормозит носок реком в двух метрах перед мешками и коротко знакомит с правилами. Не атаковать других посетителей клиники внутри поселка, двигаться только по дороге, ведущей к центру, не сворачивая в сторону, не применять оружие по любым целям внутри поселка. Грубо говоря, нас предупреждают, что можно посетить только клинику, и не стоит конфликтовать с кем бы то ни было. Равно как и дурачиться с оружием. Пока ни слова о платном доступе или чем-то аналогичном. Дождавшись, когда зачитывающий текст усатый мужик в камуфляже затихнет, озвучиваю интересующий меня вопрос. «С нашей стороны требуется какая-то плата за доступ к клинике». Усачи зыркает на меня поверх бруствера из мешков. «Платить не нужно. Завтра у нас начнет работать торговый пункт, где вы сможете продать или обменять свои товары. Но вы можете примкнуть к нам в качестве новобранцев». Он делает короткую паузу, подбирается продолжает. Став одним из защитников мира в это нелегкое время, полное снабжение и экипировка за счет государства, подготовка и премии за выполнение боевых задач. По истечению полгодового контракта, получите гражданство республики и право на жилье в ее безопасных границах. Едва удерживаюсь, чтобы не засмеяться в голос, пока он тараторит явно заученный по бумажке текст. Похоже, кто-то из политиков или около политических деятелей уцелело, и даже успел неплохо развернуться. Гражданство республики. «С чего вы взяли, что продержитесь хотя бы месяц?» долбоёбы Жаль, что вслух им это озвучивает сейчас совсем небезопасно. Поэтому изображаю по возможности задумчивый вид и формулирую мягкий вариант ответа. «Мы подумаем над этим. А пока нам просто надо добраться до клиники». Затянутый в камуфляж мужик, похоже, не сильно разочарован ответом. Отойдя в сторону, машет кому-то рукой и перед нами отодвигают стальной лист, уступающий тут в качестве своеобразных ворот протискиваясь внутрь через узкий пароход, держа в поле зрения находящихся внутри солдат. Следом за мной Дарья, и замыкающим идет студент. обращай внимание, что у каждого из охранников на левом рукаве вышита белыми нитками какая-то эмблема, то ли лебедь, то ли еще какая-то птица. В голове всплывает еще один вопрос, поворачиваясь все к тому же усачу. «Вы на самом деле военные?» На его лице появляется покровительственная усмешка. «Хм, совсем ничего не знаете, что ли?» Солдаты и полицейские положили друг друга за первые несколько дней, как бешеные были те, что в городах оказали в себе валию своих и гражданских. Но в большинство в частях заперто было и просто перекормсали друг друга. Вот оно как определенные мысли у меня на этот счет были еще с момента просмотра чатов на компьютере в квартире Дианы, но времени на глобальный анализ ввиду постоянной борьбы за выживание не было. Машинально задаю следующий вопрос: а вы тогда кто? Судя по его взгляду, настолько в наглую его об этом не так часто спрашивают. Какое-то время мне кажется, что он либо не ответит, либо вообще отправит нас назад, а то и схватится за автомат. Вижу, как напрягаются пальцы Ингора на оружие. Сам прикидываю, что делать, если вдруг мы сейчас холестнёмся с охраной. Но сач пусть и смотрит мрачным волком, но отвечает. «Сейчас мы все солдаты Новгородской республики. Раньше были добровольной дружиной». «Если хотите присоединиться, то справа от входа заполните бланки, и вам все расскажут. Если нет, идите прямо и выйдите к клинике. Нас отвлекать не надо». Молча кивая ему и развернувшись, иду по дороге. Напрягает идти, повернувшись спиной к вооруженным людям. Но вероятность атаки с их стороны, на мой взгляд, минимальна. Справа от входа действительно обнаруживаются два установленных стола, за которыми со скучающим видом сидит девушка. Рядом с ней парень в форме, окидывающий нас показательно настороженным взглядом. Минуем их и через пару минут входим в километровую зону клиники Гломс. На этот раз путь занимает намного меньше времени, так как нет необходимости пробиваться дворами, переваливая через заборы. Добровольная дружина. Я несколько раз встречал их патрулей на улицах. Мужики в смешных накидках, с серьёзным видом патрулирующие улицы. Реальных полномочий у них не было, и бездомные были единственными, на ком они могли оторваться, убедив себя в том, что они крутые альфа-самцы. Один раз огреб от таких, когда возвращался домой. Разбитое лицо затягивалось ещё пару недель. Отмахиваясь от воспоминаний, переключившись на реальность. Сейчас эти данные в любом случае не сильно пригодятся. Двигаясь быстрым шагом, минут через 10-12 выходим к центру поселка. По дороге замечаю как минимум три позиции со стрелками внутри зданий, справа и слева от дороги. Ещё два поста выставлены на показ. На каждом по два солдата. В целом количество людей заставляет задуматься о численности армии этой самой Новгородской республики. Если они выделили такую большую группу для захвата клиники, то сколько их всего? Перед клиникой мало что изменилось. Все те же боевые роботы, застывшие на площади. Поднимаясь по ступенькам, сталкиваемся с группой старых человек, покидающими здание. Две женщины с молодым парнем, смирившие нас подозрительными взглядами и быстро проскользнувшие мимо. Все трое вооружены, двое автоматами, а у шатенки с коротко остриженными волосами за плечами снайперская винтовка. С такой она без проблем сможет снять кого-то на входе отсюда. Проводя глазами эту группу, подхожу к входной двери и открываю ее.